12. Семь тучных лет, семь тощих лет. Берешит 41. Возвышение Иосифа в Египте произошло благодаря его исключительному дару толкования снов. По иронии судьбы, именно его детские сны и грезы навлекли на Иосифа ненависть братьев и все последующие злоключения, особенно те два сна, из которых он заключил что когда-нибудь его братья склонятся перед ним и станут его почитать. 37.5.11 В Египте Иосиф продолжает толковать сны, но уже других людей, и его предсказания удивительным образом сбываются. Однажды ночью фараон увидел тревожный сон. Он стоит у реки, из реки выходят семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись тростники Но семь других коров, худых видом и тощих плотью, стали подле первых и съели семь коров, хороших видом и тучных. Берешит 41, 1-4. Фараон пробудился и снова заснул и увидел, как семь здоровых колосьев пшеницы были поглощены семью же тощими и опаленными ветром колосьями. На утро Фараон очень взволнованный. Рассказал свои сны гадателям и мудрецам, но никто не сумел растолковать их. Ему сообщили о талантливом толкователе снов, молодом еврейском рабе, сидящем в тюрьме. Иосифа позвали, и он объяснил. Сон фараона один, что Бог делает, то он возвестил. Семь коров хороших – это семь лет. И семь колосьев хороших – это тоже семь лет. Это один сон. Семь коров тощих и худых, вышедших за ними – это тоже семь лет. И семь колосьев пустых – это будут семь лет голода. Наступят семь лет большого урожая по всей земле египетской, и настанет после них семь лет голода, и истощит голод страну. А что повторился сон фараону дважды, это потому, что верно это дело от Бога, и что в вскоре исполнит сие. 41, 27, 32. Иосиф посоветовал фараону накопить за семь урожайных лет зерна и убрать его в хранилище, подготовясь тем самым заранее к голодным годам. Фараон высоко оценил как толкование сна, так и мудрые советы и назначил иосифа руководителем всех мероприятий по спасению Египта во время голодных лет. «Только престолом своим я буду больше тебя», обещал он Йосефу. 4140 Выражение «семь тучных лет» и «семь тощих лет» вошло в число еврейских идиом, обозначая благополучие, за которым следует несчастье или богатство, которое сменяется бедностью. В недавние времена семью тучными годами Часто считали с 60, 1967 по 1973, время успешного развития Израиля после его победы в шестидневной войне, а период после 1973, начиная с войны Судного дня, тощими годами.